Рудра Чакрин, правитель Шамбалы, повелит встретить пришельцев с подобающим гостеприимством и предложит их лидеру совместно управлять страной. Через некоторое время владыка варваров попытается захватить единоличную власть. Варвары на своих летательных аппаратах обрушатся на Шамбалу и начнется воздушный бой. Но все преимущества варваров окажутся тщетными, ибо Рудра-Чакрин начнет против них войну на уничтожение. В текстах говорится, что царь в конце концов поднимется над Шамбалой, чтобы нанести варварам окончательное поражение. Некоторые ламы в этой связи считают, что после победы он не сведет на землю и на мирное царство, ибо сегодня загадочное место – Джамбудвипа принято отождествлять им именно с ним, а не с каким-то конкретным земным континентом. После этой последней битвы с неба упадет железное колесо в знак начала нового этапа правления Родрыча Крина, имя которого отныне будет означать «бешеным чащееся колесом». Наиболее преуспевшие йоги уже удостоились чести видеть в видениях это железное колесо, и в один голос утверждали, что оно приближалось к некому дому, в котором нетрудно было узнать нашу планету. После своей славной победы Рудра Чакрин распространит свою власть по всему свету, и наступит новый золотой век. Не будет болезней и страданий. Все будут наслаждаться долгой и счастливой жизнью. Никому не нужно будет трудиться в поте лица, чтобы заработать себе хлеб насущный. Пища будет возникать сама собой, и люди обретут магические силы. Наука и техника будут процветать и при этом служить только мирным целям. Нам хорошо знакомы подобные пророчества, известные во всех концах света. Эрик фон Денникен подробно рассматривает их в своей книге, вышедшей в свет в 1995 году. И древняя легенда о Шамбале – лишь одно из звеньев в этой цепи. Где же в действительности находится Шамбала? Быть может, именно наш век – обладающий невиданными прежде техническими возможностями, способен дать ответ на этот вопрос».